до последнего клиента. Я видела, он нервничает, комкает третью чистую салфетку подряд и стяхивает пепел мимо чашки. Пепельница при этом стоит рядом, дерзко чисто. Парень, что её игнорирует, уместнее бы смотрелся на съезде каких-нибудь спортсменов-борцов за здоровый образ жизни, чем в нашем кафе с ноутбуком и сигаретой. Прямая спина, расправленные плечи. Не осанка, а заглядение. И сам симпатичный. Загорелый брюнет с валевым подбородком. На вид лет двадцать пять. Интересный. Долго еще он собирается здесь сидеть. Два часа ночи. За окном давно стемнело. Фонари едва рассеивают мрак на безлюдной улице. Кухня закрыта. Все посетители давно разошлись. А этот никак не уходит. Попросил его не беспокоить. И дымит, как паровоз, третий час. Что-то, бормоча себе под нос. В глазах обреченность. На столе форменное свинство. Смятый скатерть, ноутбук с заляпанным экраном и башня из тетрадей. Некоторые листы выдраны и разложены полукругом. Чего на них только нет: корявые буквы, крошки, пятна от соевого соуса. Скатерть выглядит не лучше. А ведь была такая белая. Невыносимо хотелось домой, рухнуть на кровать и проспать до обеда. Завтра у меня заслуженный выходной, первый за неделю. Вместо этого я сижу у барной стойки и жду когда парень соизволит уйти. Если бы не он, давно бы не жилось в теплой постели. Но против начальства не попрешь. А девиз? Мы работаем до последнего клиента. Наше все. Ночные смены я не люблю. Даже побаиваюсь их. Никто из персонала не любит. Конечно, под рукой есть тревожная кнопка, вестибюль и охранник. Да и кафе далеко не в забытой глухомане находится. Во второй половине здания недавно открылся ювелирный салон. Район приличный. Оживленный и вместе с тем спокойный. В полицейских сводках мелькает редко. Но Инге это не особо помогло. Я зябко поежилась. При мысли о бывшей коллеге замиралось сердце, а кожа покрывалась мурашками. Инга пропала почти год назад, прошлым летом, как раз в ночную смену. Взяла и исчезла, бесследно. Охранник утверждал, что из кафе она не выходила. Последний клиент к тому времени ушел. Она осталась прибраться в зале. И всё. Больше её не видели. Как сквозь землю провалилась, точнее, сквозь пол. Все до сих пор гадали, куда она могла деться из закрытого помещения. Не испарилась же. Полиция прочесала каждый сантиметр здания с собаками, обыскала крышу, подвал и двор. Бесполезно. Никаких следов. Форточка скрипнула. На стекле отчётливо отпечатались мелкие капли. Одиночный стук сменился мокрым шуршанием. Секунда, и на беззащитный город обрушился ливень. Кошмар. Теперь этот парень точно с места не двинется. Кому охота шастать в такую погоду? Зонтик не спасёт, кто угодно вымокнет до нитки. Я спрыгнула с барного стула, слишком высокого для моего роста, и подошла к окну. На улице никого, лишь бушующая стихия и обманутая фонарями ночь. Хотела закрыть форточку, да не успела. В дверной проём ворвался порыв ветра. И пронёсся по залу, сбив пришпиленный к стене календарь. Тишину взорвал резкий хлопок. Я вздрогнула и опрокинула стоящий на подоконнике горшок с кактусом. Стало холодно. Ужасно холодно, как в морозилке. Чёрт, сквозняк. Повезло, что стекло не треснуло. Я вернула горшок на место и закрыла форточку плотнее. Шум дождя стих. Бормотание сзади прекратилось. В воздухе налилась тяжестью. Тут же спиной почувствовала напряжённый взгляд. Под ложечкой противно засосало. В желудок опустился ледяной комок. Обернулась. На меня пристально смотрел наш припозднившийся посетитель, прижав ноутбук к груди. В чашке дымилась брошенная сигарета. На полу вокруг его стола в жутком беспорядке валялись разлетевшиеся листы. Сквозняк. Виновато пояснила я и кинулась их собирать. Странные записи. Ни слова непонятно. Парень поджал губы, поставил ноутбук на стол. Пока я копалась, он ловко собрал все остальное. Бухнул неаккуратной стопкой на стол и повернулся ко мне. Я протянула ему собранные листы и, наконец, сообразила, почему не могла разобрать надписи на них. Латынь? Я выдавила милую улыбку. По учебе конспекта? Парень отрицательно мотнул головой. А что тогда? Возникли неуместные ассоциации из фильмов ужасов. Демонов призываешь? Нет, сухо ответил он. Не демонов. За окном вспыхнула молния. Ливень ударил сильнее. Я развернулась к бару, но и шага сделать не успел. По потолку метнулась тень. Запахло гарью. Сердце подпрыгнуло к горлу. Лампочки в люстрах задрожали. Хлоп! И свет погас, погрузив зал в темноту. Лишь слабое сияние от экрана ноутбука обрисовывало неподвижный силуэт парня. Эчерт они Медре. Опять Костокировала я вслух, пытаясь унять бешеное сердцебиение. "Схожу, разберусь". Достала из кармана джинсов мобильник и приспособила в качестве фонарика. Пальцы не слушались. "Чего я так нервничаю? Не в первый раз свет отключается". Выходя из зала, я едва не споткнулась об порог. Чудом удержала равновесие и выглянула в вестибюль. Света не было и там. Странно. Во всём здании что ли вырубило? Нужно найти охранника. Наверное, в свою комнату ушел. Сегодня дежурит Петрович, а в пробках и проводках он разбирается. Поможет непременно. Я свернула в подсобное помещение, а оттуда в длинный узкий коридор. Позвала Петровича. Один раз, другой, третий. Тишина. Чувствовалось во мраке коридора что-то недоброе. Совсем не хотелось туда соваться. Вроде бы как в детстве развернуться и побежать на выход. Но я уже давно выросла. Поэтому задержала дыхание и направилась к цели. Надо добраться до нашего охранника. Не мог Петроевич не заметить, что свет отключился. Обычно он телевизор смотрит или фантастические боевички читает. Без электричества ни тем, ни другим не займёшься. Прибежал бы ко мне первым. Раз не прибежал, значит, крепко спит. Идти было жутко. В голову лезли навязчивые мысли об имке. Мы с ней были не особо близки. Общались в стиле привет-пока. Иногда менялись сменами. Помню, она красила искусственно завитые кудри в неестественный белый цвет, носила чересчур обтягивающие джинсы, увлекалась экзотерикой и любила слово чудесно. Улыбалась как-то неприятно, будто оскалилась. Боже, о чем я думаю? Скорее всего, ее и в живых-то нет. Запах гаи усиливался. Страх обступал со всех сторон. Давил, проникая в сознание вместе с дурным предчувствием. Сзади глухо хрустнул. И я невольно рванула вперёд, стараясь ни о чём не думать, добежала до заветной комнаты и распахнула дверь. Свет мобильника выхватил из темноты знакомую полную фигуру в кресле. Слава богу, он здесь. Так и есть спит. Я шагнула к Петровичу. Под ногами противно хлюпнуло. В горе примешался другой запах опасный, тяжёлый, непонятный. Я посветила на кресло и замерла, борясь с тошнотой и подступающим в горлу криком. Петрович Смотрел в потолок пустым мёртвым взглядом, неестественно высоко, задрав голову. Рваная рана спускалась от шеи к груди, обнажая кости и клочья плоти. Оплавленный экран телевизора, брызги крови на стене, размашистые брызги, грязно-погровы. Рука дрогнула, телефон упал с омерзительным чавкающим звуком. Комната погрузилась в качешную темноту. Толком не понимаю, что делаю. Я наклонилась и пошарила по полу. Ладонь скользнула по чему-то липкому и тёплому. Чёрт. Так, спокойно. Кто бы это ни сделал, он может быть ещё здесь. В затылок вдохнуло холодом. Я подпрыгнула и кинусь к дверям. Пок с ним с телефоном. В кафе я знаю наизусть каждый угол. Выберусь. Горю. Завоняло ещё отчётливее. Из глаз брызнули слёзы. Раздался треск, с потолка посыпались искры. Уновление. Основание провода наверху. вспыхнуло слабым огоньком я отшатнулась налетев на висок коридор зальёл неуверенный свет огонёк пополз дальше стремительно увеличивая свой размер в воздухе повисли сезые клочки дыма пожар за спиной послышались шаги я оглянулась и всё-таки закричала инга рядом в нескольких метрах спутанные жёлтые пряди землистая кожа в глубоких трещинах и нечеловеческие страшные глаза абсолютно чёрные пустые, с расплывшимися на всю глазницу за очками. Меня словно затягивало в них, растворяло, лишая воли. Я цепенела, не в силах сдвинуться с места. Она медленно, но уверенно двигалась ко мне, держась за стену и оставляя на ней багровую дорожку. С горящего провода капнул раскаленный пластик. Плечо пронзило резкой боли. Этого хватило, чтобы прийти в себя. Подавившись собственным криком, я швырнула в ингу вешалку и бросилась прочь. Господи, я уснула, просто уснула, и мне снится страшный сон. Инга пару раз ко мне в них приходила. Но не может такое быть на самом деле, не может. Впереди в темном вестибюле дверь, на улицу, на свободу, подальше от этого кошмара. Не добежала буквально метр, с разбега в кого-то врезала. Она меня опередила? Как? Я пронзительно завизжала и сползла на пол. Меня грубо схватили за локоть и рывком поставили на ноги. «Что там?» – с нетерпением поинтересовался знакомый голос. «Слава Богу! Это тот странный парень. От облегчения я готова была разреветься. Надо уходить!» – выпалила я, вцепившись в его рубашку. «Немедленно!» «Ты видела ее?» – с придыханием спросил он. «У меня получилось, да? Получилось?» Голова пошла кругом. Из коридора повалил густой смоляной дым. «Ты что? Ингу вызвал? По этим своим записям?» Я отшатнулась и попыталась обойти его. Парень схватил меня за запястье и притянул к себе. Это не мои записи, а её. Я в них долго разбирался. Ингу, надо было вернуть. Почему именно в мою смен? Я попыталась вырваться, но против железной хватки оказалось бессильна. Ты что, ненормальный? Инга не хотела уходить туда. Прохрипел парень, морщась от едкой гари. Видимо, что-то перепутала. Боюсь, тебе не понравится то, что ты вернул. Нервно рассмеялась я, захлёбываясь обволакивающим нас дымом. Совсем рядом скрипнула. В проходе показался силуэт. "Любимая?" со слабой надеждой спросил он. Мгновенно потеряв ко мне интерес, отпустил меня и помчался к Инге. Я бессильно рухнула на пол. В конце коридора трещала пламя. Валящий оттуда дым туманил сознание. Дышать удавалось короткими глотками. Инга жалобно всхлипнула. Парень обнял её. Словно внешне вид девушки ни капли его не смутил. Она погладила его плеч, потянулась к щеке, провела по ней окровавленным пальцем и прильнула к губам, поцелоу. Чёрный дым взметнулся к потолку. И эти двое буквально исчезли в темноте. Коридор превратился в воронку с непроглядной, удушающей тьмой, из которой раздался душераздирающий крик парня, очень отрезвляющий. Я с усилием поднялась с пола, шагнула к двери. Она была Неимоверно тяжёлый, будто весила целую тонну. Ручка раскалилась и обжигала ладонь. Надавив на неё, я вывалилась наружу. Под проливной дождь. Плотный чёрный дым рванулся за мной через открытую дверь. В спину ударил обжигающий воздух. Двор накрыло волной жара. Я попал назад вперёд, чувствуя, что в любой момент отключусь. Оглянулась лишь когда угодил в непогачительный круг зевак, собравшихся вокруг здания, охваченное огнём кафе пылала. Со звоном лопнули и осыпались стёкла. Чёрный едкий дым стал бомбом повалил заплавленных рам. Меня о чём-то спрашивали, но я не могла разобрать ни слова. По очередной раз закашлялась и провалилась в свою персональную темноту. Дальнейшее помню смутно. Больница, взволнованные родители, строгие следователи. Конечно, никто не поверил в то, что я видела Ингу. Сказали нервы, стресс, галлюцинации от отравления дымом. Кафе вспыхнуло, и мой разум зацепился за местную страшилку. К тому же, в сгоревшем дотла здании нашли только два тела – Петровича и парня Инги. Пожарные долго не могли определить причину пожара. Грешили то на неисправную проводку, то на попавшую в крышу молнию. Я на версии с Ингой настаивать не стала. Не хватало еще, чтобы меня сочли ненормальной. Заперлась дома и пропила полный курс выписанных врачами таблеток. Через месяц мне полегчало. Произошедшее начало казаться нереальным и надуманным. Хотя память то и дело у служа его подкидывала кровавые картинки. Особенно по ночам. Я все чаще задумывалась. Может, это не такая уж плохая идея? Убедить себя в том, что ничего не было. Раз уж повезло остаться в живых, надо жить дальше. А потом я включила городские новости и опять забыла, как дышать. Перед глазами встал задымленный коридор и кровавый след на стене. На экране Естественно белая блондинка дружелюбно кивала толпе журналистов. Сердце ёкнуло. Невыносимо заныл ожог на плече. Девушка, найденная спустя год после таинственного исчезновения, вещал за кадры голос. Похитителем оказался её молодой человек, который по стечению обстоятельств трагически погиб в прошлом месяце. Это чудесно, что я снова дома, сказала Инка и улыбнулась камере. Очень так неприятно улыбнулась Bu tas kalımız